Глава 11 Колонна прошла мост через ОП, и идущий впереди БМПТ «Терминатор-3» взял направление на армейскую часть. Матвей Савельев вернулся за управление бронеавтомобилем «Тайфун-У» и поехал за конвоиром самым первым. Неизвестные захватчики действуют грамотно. Разбив колонну на четыре части, они выслали в поддержку шесть БМП «Курганец» и перед мостом отпустили три танка обратно. Матвей просчитал всевозможные варианты. В отсутствие поддержки танков можно было попытаться дать захватчикам бой, но потери все равно оказались бы слишком велики, поэтому решение сдаться стало самым оптимальным. Максимум сутки, и помощь придет. Армейская часть оказалась грамотно переоборудованной. Пулеметные точки по периметру усилены рвами забор. Только трупов Матвей не увидел, даже следов. Все выглядит слишком обжитым, что вскоре подтвердилось. Выгружали захваченных бойцов грамотно, под пристальным наблюдением пушек и автоматов. Как только Матвей спрыгнул на землю, его тут же скрутили, а руки зафиксировали за спиной строительными стяжками. Один из бойцов в костюме Горка воткнул ствол автомата между лопаток и, подталкивая, повел Матвея к трехэтажному зданию. Дождь льет, не прекращая, и одежда быстро намокла. До здания не довели. Остановившись на плацу, боец поставил Матвея на колени и, сделав несколько шагов вперед, развернулся и взял на прицел. «Вы так со всеми пленными поступаете?» Оскалившись, спросил Матвей, наблюдая то, как ведут других бойцов. Сиди смирно и нитявкой, отрезал конвоир, не изменившись в лице. летний мальчишка, возомнивший себя героем. Суровое лицо и полнейшая отрешенность от происходящего. Получил приказ, выполняет. Только автомат держать неумело. Совсем еще зеленый, скорее всего, даже не служивший в армии. Когда придут Смирнов, Шухов и Кириенко, таких парней не останется шанса. В какой-то степени Матвею стало жалко конвоира. Меньше чем за 10 минут всех пленных поставили на колени в две ширинги и взяли под прицел автоматов. Изучив местность, Матвей легко обнаружил двух снайперов. Значит, за спиной еще двое. Один из конвоиров начал обходить пленников, вслух пересчитывая количество. «77», — мысленно повторил Матвей спустя минуту. «Что будем делать, Матвей Григорьевич?» — шептом спросил один из бойцов, сидящий рядом. «Ждать», — тихо ответил Матвей. Боец промолчал. Из трехэтажного здания с зонтом в руке вышел коренастый мужичок и направился к пленникам. Остановившись в середине шеренги, он посмотрел на щитовода и спросил. «Сколько?» По голосу Матвея узнал недавнюю незнакомца, говорившую с ним по рации. «77», — ответил щитовод, ёжись под неутихающим дождем. «Хорошая цифра, добрая, много новой рабсилы», — громко обрадовался коренастый. «Кто командир? Встать!» Матвей Савельев непринужденно поднялся мотнув головой, стряхнув воду, стекающую по лицу. Этого в штаб, остальных в третий ангар, семер на контейнер. Воды и еды не давать, одежду…» – коренастый задумался. «Одежду оставьте». Развернувшись, он быстрым шагом направился в здание, сгорбившись и прикрываясь зонтом от ветра и дождя. Двое парней с автоматами завернули Матвею связанные руки и, не церемонясь, потащили в штаб. Оказавшись в слабо освещенном коридоре, он всю дорогу, пока его вели, запоминал расположение комнат. «В отличие от старых типовых казарм, тут все иначе». В конце коридора его остановили напротив широкой двери, на которой белыми буквами написано «Генералиссимус». Матвей усмехнулся, не обращая внимания на боль в вывернутых суставах. Убить конвоеров он мог даже со связанными руками, вот только дальше оказался бы в ловушке. В дорого обставленную комнату его завели аккуратно. Коренастый бросил на Матвея ничего не значащий взгляд и продолжил покуривать сигару. «Развяжите ему руки», — приказал Кренастый и выпустил густую струю дыма. «Не советую этого делать», — спокойно посоветовал Матвей. — Это почему? — спросил коренасты, заинтересовавшись. — В целях безопасности. С развязанными руками мне захочется убивать. — Тогда не развязывайте. Помнится, я обещал тебя отыметь. Могу сделать это прямо сейчас. — Не думал, что попаду в общину сексуальных меньшинств, — довольно оскарился Матвей. Но когда прочитал надпись на дверь, окончательно убедился, что я в ней. Только лица нетрадиционной сексуальной ориентации способны на подобное извращение. Приклад автомата ударил между лопаток, и Матвей упал на колени. Более его трудно удивить. Разозлить тоже не получится». «Это тебе за голомиков? рявкнул ударивший. «Думай, прежде чем что-то говорить». «Олег, остынь!» — попросил коренастый. «Не стоит обращать внимание на глупого человека. Мы выше этого». «Простите меня, господин генералисимус, это больше не повторится», — извинился Олег. «Как тебя зовут?» «Император Матвей Савельев. Первый великий. Единственный неповторимый. Святой и целомудренный. Повелитель Евразийского континента и всей вселенной», — выпалил Матвей с корговоркой и «Схохотался». — Ты разговариваешь с генералисимом Василием Огурцовым, — ряфнул кренастый. — Я могу убить тебя. — Ты меня хочешь смертью напугать? — спросил Матвей холодным, как сталь голосом. Она давно ходит за мной по пятам. Поднявшись на ноги, он распрямился и слегка улыбаясь, продолжил. — Давай я буду называть тебя Васяген, Ген, от имени и звания. Подняв голову вверх, Савельевца хохотал еще громче. Мощный удар прикладом лишил его сознания. — В карце его, к Соболеву, — приказал Огурцов. Раздеть и не кормить. Пусть подумает. Глядишь, спеси поубавиться. поубавится». Матвей очнулся в полной темноте и с адской болью в затылке. Рука не хочет слушаться, и он с трудом сумел дотянуться до головы. Деревянные пальцы не позволили определить степень повреждения. Облизнув их, Матвей почувствовал солноватый привкус крови. Сильный холод пробрался до костей и заставляет дрожать. Попытка подняться не принесла успеха. Единственное, что вспомнил, удар по голове и то, что он отключился. Вокруг шершавый бетонные полы, такие же шершавые стены. «Старайся шевелиться как можно меньше», — посоветовал хриплый мужской голос. «Кровь уже остановилась, но рана серьезная. При травме головы всегда большие кровопотери, но ты крепкий, очнулся быстро, слишком быстро». «Кто ты?» — спросил Матвей, с трудом выдавив из сухого горла слова. «Тихон Соболев, такой же пленник, как и ты», — ответил товарищ по несчастью. «Тебя за что в карцер посадили? Отказался работать?» Матвей не понял, почему, но почувствовал, что Тихону можно доверять. Подумав, решил все рассказать. Матвей Савельев, полковник ФСО. Мы попали в засаду. Рисковать бойцами не стал, поэтому решил сдать без боя. БТР против танков не вывозят. «Два полковника в одной дыре», — сказал Тихон и издал звук, отдаленно напоминающий смех. «Только я из СОБРа. Командиром был». Матвей поинтересовался. «Давно ты здесь?» «Две недели. В карцере пятый раз. Им проще убить меня, чем попытаться сломать». «Тихон, будь добр, ответь на некоторые вопросы», — попросил Матвей. «Без проблем, полковник. Сколько человек живет на этой базе и что они из себя представляют?» «Дети апокалипсиса, кучка свихнувшихся религиозных фанатиков во главе с императрицей и тупым генералиссимусом. Всего около 500 человек, ну и 200 рабов». «С генералиссимусом я уже знаком», — сказал Матвей, пытаясь привыкнуть к холоду. «Одежды его лишили. Всей. А вот об императрице не знал. Кто она?» Вживую не видел, она в бункере сидит, но знаю, что зовут Ксения. Знавал я одну Ксению. Неудачная попытка стать президентом. Ненависть к власти, особенно к народу. Но она должна была сгинуть в мегаполисе вместе с остальными. Или где-нибудь за границей, на курорте. Матвей с трудом сумел встать и нащупать рукой потолок. Мало ли, сколько Ксении могли учудить такое. Это точно. Но именно это совсем повернутое. Почему ты не рискнул дать бой? Лучше умереть, чем заживо гнить в этой могиле. Потому что я не собирался губить ребят. «На моих плечах и так висит непосильный груз смерти», — ответил Матвей. «Помощь придет, 500 человек много, но парни, которые придут нас спасать, справятся». «За тобой придут?» — спросил Тихон, заметно оживившись. «Придут в течение суток и не оставят от этого места камня на камне», — улыбнувшись, ответил Матвей, с огромным волевым усилием заставил себя разминать затекшие конечности. «Если отряд будет численностью не менее 30 человек, и они грамотно сработают, все должно получиться». Ночная диверсию, убрать снайперов, подорвать технику. Большая часть обитателей не нюхала пороху реального боя. «Устроить им хаос и разбегутся по углам, как испуганные мыши», – мечтательно сказал Тихон. «Бойцов будет гораздо меньше, но сработают они грамотно», – успокоил Матвей. «Эта база уже обречена». Артём Кириенко отключил шумоподавление, встроенное в шлем и приподнявшись из воды, которая заполнила ложбинку, сместился на относительно сухое место – если не принимать во внимание непрекращающийся ливень. Вычислить двух бойцов в лесу, о существовании которого врагу неизвестно, при такой непогоде достаточно сложно. Руслан Уфимцев бесшумно подполз к Артему и затаился. «Есть вероятность словить пулю снайпера», — сказал он. «Квадрокоптер был сбит и, скорее всего, снайпером. Мы в черных костюмах и поэтому заметны». «Что предлагаешь?» — спросил Артем, пытаясь унять начинающийся мандраж. «Парни прибудут через час с лишним». Оружие новые костюмы будут, но лежать и бездействовать все это время не хочется. «Для начала расслабься», — посоветовал Руслан. «Организм приспособится к холоду гораздо быстрее. ФСБ редко работает за пределами города. Лес — моя стихия. За моими плечами несколько десятков подобных операций». «Предлагаешь искать снайпера», — спросил Артем, полностью расслабившись от того, замерзнув еще больше. «Я за любое решение, лишь бы не сидеть на месте». «Снайпера можно найти и убрать, но тем самым мы себя обнаружим». Технику захватывать тоже не станем. Никаких активных действий в отношении противника. У нас есть река. Сместимся вверх по течению по другому берегу переместимся ближе к военной базе. Как будем на месте, проведем разведку, если получится, уйдем обратно. Согласен, кивнул Тём, оживляясь от предложенного плана. Ты первый, я за тобой. За 20 минут Артём и Руслан сместились вверх по течению на полтора километра и переплыли реку в максимально узком, но довольно глубоком месте. Вода оказалась холодной. Слишком холодной. Выбравшись на берег, Тёма долго ругался, пытаясь унять возобновившуюся дрожь. «Дождь начинает стихать», — пробормотал Руслан, подставив забрала шлема под капли. Пойдем на пределе, заодно согреемся». Двигаясь на максимально возможной скорости по пересеченной местности, Руслан и Артём за 15 минут достигли границы лесополосы и увидели военную базу. Небольшое поле шириной в полкилометра отделяет лес от забора базы. Руслан первый забрался на подходящее дерево, Артём влез следом. Затаившись среди мокрой желтые листвы, они начали оценивать силы противника. Большая территория, шириной не меньше 600 метров и длиной в полтора километра. Куча смотровых вышек, на которых сидят по два не слишком бдительных часовых. Некоторые спят. 12 крупных ангаров, из которых только два просматриваются с ворот. Четыре трехэтажных казармы и одно здание, выполняющее роль штаба. Два КПП. Технические боксы, склад ГСМ и куча построек неизвестного назначения. «Я насчитал 47 единиц техники с учетом той, что совсем недавно была нашей», — сообщил Артём. О том, что не взял монокуляр, он успел пожалеть несколько раз. Руслан Уфимцев монокуляр не забыл. Еще три танка за мостом, два БМП на мосту и шесть единиц техники в городе». «На, погляди», — Руслан вручил Артёму монокуляр. «Я насчитал 81 единицу техники и 5 снайперов. 30 часовых на вышках и около сотни бойцов на территории части». Используя монокуляр, Артёма 15 минут изучал армейскую базу, Город камень оби, реку, мост и всю прилегающую территорию, но насчитать того же количества, что насчитал уфимцев не смог. В профессионализме майора спецназа Гру он убедился еще в лесу. Руслан уфимцев двигается настолько бесшумно, что кажется нереальным. Он знает, куда нужно наступить, чтобы не хрустнула ни одна веточка. Знает точное направление, куда нужно идти, не имея карты. Даже по дереву майор разбирается в два раза быстрее Артема. Будь он в лесу, когда ранили Смирнова и Хамзина, то точно бы не допустил подобной оплошности. «Почти столько же насчитал», — соврал Тёма, вернув монокуляр Руслану. «Мы не знаем, что в ангарах», — сказал Руслан. «Много техники может быть спрятано. Так же со снайперами. Еще есть вероятность наличия подземного бункера. Предположительное количество обитателей от 300 до 1000. «Так много?» — удивился Тёма. «Штурмовать ее в пятером точно не получится». «Если грамотно сработать, получится. Наша цель — вызволить пледников. Убивать всех не обязательно. Можешь вызвать кого-нибудь из аналитиков». Сейчас попробую, ответил Тем и начал колдовать с блоком связи Прометея. «Лёха, слышишь меня? Слышу, где вы? В полукилометре от военной базы, сообщил Артем. Пусть кто-нибудь из аналитиков выйдет на связь. Нужна информация. Жди, отозвался Смирнов. Илья Зарипов вышел на связь через полминуты, и Руслан Уфимцев доложил все, что удалось узнать. Алексей Смирнов и еще несколько человек оставались на канале и слышали все, что было сказано. Какая информация нужна? спросил Зарипов. Мы откопали все, что известно вплоть до того, кто начинал строить базу и кто заканчивал. «Есть ли на базе бункер?» – спросил Уфимцев. «Объект молодой, его наличие под вопросом». «Бункер имеется», – ответил Зарипов. «Даже не бункер, а бомбоубежище с командным центром и автономным обеспечением. Максимальная вместимость – 500 человек. Видишь здание штаба?» Уфимцев посмотрел на штаб и ответил. «Вижу», – Зарипов рассказал. «Главный вход находится прямо в нем. Второй вход в одном из трех отдельно стоящих ангаров, точнее, в среднем». В первом ангаре резервный склад оружия. В третьем склад боекомплекта для военной техники. Тоже резервный. Артем нашел три отдельно стоящих ангара и по виду понял, что они пока не вскрывались. «Есть еще два выхода», — продолжил Зарипов. «Рабочий во второй казарме резервный прямо в ОПЕ, но его можно открыть только из убежища. Взорвать не получится, только если применить крылатую ракету». «Пока взорвать ничего не будем», — задумчиво пробормотал Руслан и спросил. «Сколько единиц техники присутствовало в части?» 16 танков Т-72, 4 Т-80, 9 Т-90, 3 Т-14 «Армата». «Также бронетранспортеры и куча другой бронетехники», — ответил Зарипов. «Всего 72 единицы. Авиации не было». «Этого достаточно», — Руслан выругался. «Нужно тщательное наблюдение за объектом. Минимум двое суток. И сбор отряда численности не менее 20 хорошо обученных бойцов». «Ни того ни другого у нас нет», — вмешался Алексей Смирнов. «Придется брать фактором внезапности». Через 20 минут мы будем на месте. Предлагаю вам бросить позицию наблюдения и вернуться к нам навстречу. К вам навстречу мы выдвинемся, — согласился Уфимцев. Но сама операция требует тщательного рассмотрения. Этим мы займемся при встрече. Согласен, — ответил Смирнов. Но не забывай, что с нами Шухов, а к нему мутанты липнут как к магниту. Я помню, — с ноткой веселья сказал Уфимцев. Попробуем использовать этот фактор как положительный. Игнат Шухов Крыло приземлилось на 30 километров выше камня на Аби вверх по течению. Как только мы выгрузили сумки с оружием, снаряжением и едой, летательный аппарат плавно поднялся в воздух и скрылся в дождевых тучах. Засечь наше появление никому не удалось, и пока все протекает довольно хорошо. Дождь притих, но продолжает назойливо накрапывать. Вода, отталкивающая покрытие шлема, отлично справляется, и капли воды мгновенно стекают, не мешая обзору. Оценив обстановку, мы убедились в относительной безопасности. Пока в зоне видимости не появилось ни одного мутанта, это радует. Подняв две армейские сумки весом по 40 килограммов, я закинул их на плечи. Вместе с бронежилетом и амуницией вышло прилично много. «Ты чего пыхтишь?» — спросил Алексей, исследуя местность при помощи монокуляра. «С твоей дурью надо еще одну сумку на шею повесить на бросок отправить». «Да ты прямо остряк!» — огрызнулся я и направился спокойным шагом к реке. Раскисшая от дождя почва проваливается под ногами. Грязь быстро налипла к подошвам и начала мешать. Идти стало сложнее. Врут, что кобы обуви, разработанной Прометеем, ничего не прилипает. Еще как прилипает. Трава армирует грязь, и она становится похожа на большие лепешки. Тара догнал меня на половине пути. Вместе мы спустились к реке. У берега нашлись три железных лодки, перевернутых вверх дном. Две поменьше, одна достаточно крупная, способная вместить 8-10 человек. Крепления для мотора присутствуют. Все самодельное. В деревнях с этим никогда не было проблем. «Без мотора долго будет», — сказал Тара и бросил сумку на землю. «Схожу в ближайшие дома и поищу. Если не найду, пойдем на веслах». Таро удалился, а я, подхватив его сумку, направился к лодкам. Избавившись от груза сумок, попытался перевернуть самую большую. Поднять получилось довольно легко, но когда начал переворачивать, грунт под ногами не выдержал, я чуть не упал, рискуя получить по голове острым железным бортом. Громкий смех Алексея стал свидетелем моей неудачи. Дождаться меня не мог? спросил он, спустившись с холма и освободившись от груза. Силы есть ума не надо, сказал я. Спустившись к воде, начал оттирать колени от грязи. Идиот, одним словом, бортом по шее хрясь и регенерация не поможет. Это верно, озадаченно согласился Алексей. Вдвоем мы смогли перевернуть детище деревенских инженеров в рабочее положение. Столкнуть лодку в воду по скользкой траве не составил труда. Закончив погрузку снаряжения, я повесил винтовку-диверсант на плечо и, усевшись в лодку, принялся спокойно отмывать влагостойкую ткань костюм от грязи. Когда почти закончил, почувствовал присутствие мутантов. В последнее время мой мутант локатор стал работать еще лучше, давая знать об их появлении на расстоянии 200 метров. Только количество выдает примерное. «Друзья пожаловали», — спокойно сообщил я, снимая винтовку с плеча. «20-30 штук». Епошку могут покоцать, ухмыльнулся Алексей, меняя винтовку на крупнокалиберный штурмовой автомат с тактическим глушителем. В последнее время его любовь к калибру 12.7 только усилилась. Вытащив лодку частично на берег, мы рванули к деревне. Для верности я прихватил с собой АМБ-17, автомат малогабаритный, бесшумный. При относительно маленьком размере он просто псих в уничтожении мутантов. Тара нашли возле небольшого, но добротного домика на краю деревни. Положив четыре деревянных весла на плечи, он спокойно шагает нам навстречу. «Мутанты идут», — крикнул Алексей. «Я знаю, как ни в чем не бывало», — ответил Тары и продолжил эти крики. «Работайте». Мутанты появились через несколько секунд. Небольшая группа численностью в тридцать особей во главе с особо крупной тварью не слишком быстро вынырнула из проулка и остановилась в семидесяти метрах от нас. «Умнее с сволчи», — сказал я и послал пулю в толпу. Удалось уничтожить одним выстрелом сразу двух мутантов, стоявших на одной линии. Пусть умнеет, нам это только на руку, ответил Алексей и дал короткую очередь. Твари бросились в расцепную. А темыч сказал, что здесь нет мутантов, добавил он. Нет возле базы, но мать от нее далеко, ответил я и послал еще одну пулю. Большие группы уничтожены техникой, но мелких по-прежнему хватает. Алексей попытался снять вожака, но промазал. Огромными прыжками тварь скрылась за ближайшим домом. Отступая к реке, мы продолжили контролировать обстановку, выщелкивая особо прытких мутантов. «Может, сядем в лодку и уплывем?» — предложил Алексей и подстрелил мутанта, притаившуюся за хлипким забором. Твари поумнели, но оценивать степень защищенности укрытия не научились. Отплывем и с лодки перестреляем. Заметив домом движение, я не стал отвечать. Похоже, альфа-мутант пытается выглянуть, при этом надеясь остаться незамеченным. Как только лысая голова вынырнула из-за бревен, я нажал на спуск. Оружие приятно толкнуло, показав слабую отдачу, и голова твари взорвалась кучей брызг. Верхнюю часть черепа снесло вместе с содержимым. Альфа-мутант вывалился из-за угла и исчез в высокой траве. «Снял вожака», — сообщил я и начал перезаряжать винтовку. Ее единственный минус — она не автоматическая, и после каждого выстрела нужно передернуть продольно скользящий затвор. Зато винтовка удобная, точная и очень тихая. Именно моя заточена под сверхзвуковой патрон. Шума гораздо больше, ну и дальность стрельбы повыше. «О, как поперли! воскликнул Алексей, поливая выпрыгивающих из укрытия мутантов. Несколько секунд, и оставшиеся твари приняли смерть. «Заметил, что, лишившись вожака, твари идут в слепую атаку?» — спросил Алексей, когда мы направились к реке. Я кивнул. «Похоже, Альфа контролировал простых мутантов. Нужно будет рассказать об этом аналитикам. Пусть головушки напрягают. Проявление ментальной связи и всё такое». Погрузившись в лодку, мы отплыли от берега и налегли на весла. Из-за отсутствия мотора тяговым усилием самодельного плацсредства стала пара смирнов-шухов. Я налег на весла в носовой части, Алексей в середине, а стал рулевым, вставив найденный обломок весла в ушко и при помощи него изменяя направление. Весло короткие», — психанул Лёха спустя пять минут. Вытащив весла из проушин, он бросил их прямо на сумки. «Сейчас будочку, пробачил бы». Сидя в более узкой части, я легко справляюсь с возложенными задачами, мощными грибками ускоряя лодку. «Увы, но выносливость не бесконечная, а грести немало». «Вы как малые дети», — огорченно сказал Тары, и вручил одно весло Алексею, другое оставил себе. «Будьте более сдержаны. Порой мне кажется, что со мной не два бойца легендарной Альфы, а вечно недовольные пацанята». Тары и Алексей расположились по бортам и начали грести. Скорость заметно увеличилась. На замечания Тары отвечать не стали, зная, что не правы. Поведение вправду никуда не годится. «Темыч, как слышишь?» — спросил Алексей в эфир, активировав связь и продолжая работать веслом. «Нормально, слышу. Идем к вам навстречу. Где вы?» «Гребем веслами по реке и быстро движемся в вашу сторону», — ответил Алексей. «Минут через сорок будем у вас». «Отлично. Мы пойдем вдоль берега. Удачи». Через сорок минут не встретились. Оказалось, что плывем мы гораздо медленнее, чем кажется. По прошествии часа нарвались на засаду. Умелую засаду, которую устроил майор Гру Руслан Уфимцев. Наша лодка достаточно близко подошла к берегу, раздался крик. «Стоять!» Определить, кто кричит, мы не смогли. Побросав весла, схватились за оружие. «Не бойтесь, мы", рассмеялся Артём по каналу связи, дабы разрядить обстановку. Усты зашевелились и показались две головы в шлемах. «Ниже по течению есть относительно пологий берег», – подсказал уфимцев через внешний динамик. От канала связи он, похоже, отключился. «Плывите туда. И тише, а то ваше гоготание за километр слышно». «До базы напрямую больше трех километров», — сообщил Алексей, глядя в планшет. «Не услышит». Уфимцев недовольно покачал головой, но промолчал. Проплыв сотню метров, мы пришвартовались к берегу и начали выгружать сумки. Когда лодка опустела, я собрал весла и выбросил их в заросли кустарника. Плавсредство благополучно отправилось на дно. Оставлять следы пребывания не захотел Уфимцев. Первым делом Артём и Руслан выбросили старые костюмы и облачились в новые маскировочные, более теплые и влагостойкие. Из минусов? Костюмы тяжелее на 4 килограмма, но зато в них можно чувствовать себя вполне комфортно даже при минус 15. Бронежилеты они надели без возражений, а у даже обрадовался их наличию. «Больше никогда не надену черную кобру», — пробормотал Тёма, все еще ежась от холода. «Надо быть готовыми ко всему, а мы в последнее время слишком расслабились. Осторожнее надо быть!» «Согласен», — кивнул Алексей, натягивая маскировочную сеть. «Мы не стали рисковать и разбили временный лагерь в лесу в полутора километрах от военной базы». Оружие набрали на целое отделение, пробормотал Уфинцев, копаясь в сумках. Патронов еще больше. Двенадцать и семь бронебоин зажигательных. Зачем? Куча дозвуковых и совсем мало сверхзвуковых. Нужны снайперские винтовки. Дозвуковые для выхлопа АШ-12, ответил я и поставил еще одну сумку перед майором. Они в ней. Как и еще одна диверсант. Тут все, что душе угодно. Нужно сходить в разведку, пока не стемнело, предложил Алексей. Желательно подвое. Пошли вместе, сказал я, вешая винтовку на плечо. Только аккуратно. Уфимцев недовольно покачал головой. Не вздумайте стрелять. Алексей подошел к нему и похлопал его по плечу. Мы хоть и делаем безрассудные поступки, Руслан, но мы не настолько психи. Пересечь лес и забраться на дерево оказалось проще простого. Бдительность часовых оставляет желать лучшего. Снайпера на крышах не прикасаются к оружию. Двое из них сидят на парапете и грызут семечки. Мне это радует. «Вся база зеленые сопляки», — сказал я, изучая территорию в прицел снайперской винтовки. Могу в одного всех часовых снять. Будут бегать по территории, как муравьи, но так и не поймут, кто в них стрелял. Но их слишком много для пятерых бойцов. Даже ночью, даже с фактором внезапности. Соглашусь. Будет сложно, но выполнимо. Беспилотник сделал снимки территории и улетел обратно. Они уже у аналитиков. Скоро будет более точная оценка сил врага. Место тут хорошее. Видишь второй КПП? Я перевел прицел на здание КПП и ворот. Небольшая выпуклость идет прямо к реке. Проследи. Продолжил Алексей. Смещая прицел, я сопроводил еле заметную земляную выпуклость, идущую прямо в опь. А теперь посмотри на устройство водосбора. Вся вода собирается рядом с плацем и стекает в опь. Это из-за убежища. Оно в другой части базы, но уклон со всех сторон идет к этой трубе. «Хочешь использовать ливневую канализацию для прохода?» – спросил я, вспоминая устройство базы. Вся территория была специально покрыта бетоном, а затем сверху закрыта асфальтом. Строили базу на века, как и убежище. «Можно проработать этот вариант», — ответил Алексей, исследуя территорию. «Два БТР выдвинулись к КПП. Не чувствуешь присутствия мутантов?» «Нет, скорее всего, это смена караула. Если за мостом дежурит техника, то с противоположной стороны тоже должен быть заслон и не один. Пусть проверит снимки». «Снимки уже проверены», — раздался в наушниках голос Зарипова. «Всего четыре заслона техникой. По всем сторонам, включая то, что за рекой. С ливневой канализацией все верно, но попасть в нее не получится. Проще забор взорвать». Там высокая защита. Все же до апокалипсиса объект был режимным. Мы уже поняли, что база не такая простая. Зачем нужно было строить ее на Алтае? С кем тут воевать? Не воевать, а показывать силу, ответил Зарипов. Китай в шаговой доступности. Ну и просто перевооружение. За последние четыре года количество военных объектов выросло на 30%. Это относится к новым. Комбинированный и крайне мобильный. Алексей прекратил изучать местность и сказал. Насчет шаговой доступности Китая я бы поспорил, но речь не о том. Мы возвращаемся назад. Сидеть на дереве нет смысла. В лагерь пришли, когда начало темнеть. Сделали большой крюк в сторону заслонной техники, а затем вернулись обратно. Ничего стоящего не узнали. У Фимцевой Тара на месте не оказалось. Только Артём. «Узнали что-нибудь из ряда вон спросил он, подтягивая чаёк из кружки, который вскипятили при помощи газовой горелки. Все плохо», — ответил я и налил себе горячего напитка. «Если пойдем сегодня, то точно ничего не сделаем. Захват бронетехники тоже не вариант». Поэтому решили применить отвлекающий маневр. Подключился к разговору Алексей и поудобнее устроился под временным маскировочным навесом у дерева. За рипом мы уже договорились. Завтра достаю вторую группу, более многочисленную. Но тогда нам не обойтись без кровопролития с нашей стороны, тяжело вздохнул Тёма. Будут большие потери, бойцы не обучены. Я улыбнулся. Ты забыл про наш козырь. Скоро придут мутанты и солидно пощекочут врагу нервы. Они чувствуют меня. Именно про это я и говорил, сказал Уфимцев и появился за моей спиной абсолютно бесшумно. Сегодня ночью мы с тобой проберемся на территории базы Затаймися. Пусть мутанты сбегают, а враг ломают голову. Никакая вторая группа нам не понадобится.